Четыре теста на определение своей ориентации и предпочтений в сексе. Первый. Тест на ориентацию. Шкала Кинси. В 1948 году американские доктора биологии Альфред Кинси, Вардел Померой и Клайд Мартин разработали шкалу от гетеросексуальности к гомосексуальности. Для подтверждения и классификации результатов исследований, показавших, что люди делятся более чем на две категории, они подтвердили, что среди женщин и мужчин существуют не только две грани от гетеросексуальной к гомосексуальной ориентации. Градаций ориентации в сексуальном плане больше. Так вот, эта шкала также известна как шкала Кинси. Команда Кинси опросила тысячи людей об их сексуальном опыте, Исследования показали, что половое поведение, мысли и чувства людей относительно своего или противоположного пола менялись со временем. Сам тест Кинси можно пройти по ссылке: тройное W точка ком слэш ru слэш Kinsey дефис Scale слэш тест Второй. Визуальный тест на определение предпочтений в сексе. Сексуальные предпочтения могут передаваться генетически от предков, поэтому психически здоровому человеку важно осознавать, избегать подавления, находить, как выразить, удовлетворить свои сексуальные желания. Это нормально то, что кому-то в сексе нравится доминировать, а кому-то мечтать о подчинении. Кто-то любит дружеские, равные отношения, а другой предпочитает только разговоры. Одни люди любят постоянно экспериментировать и стремятся к новизне, а другие более консервативны в своих сексуальных предпочтениях. Мы не всегда сознаемся в своих сексуальных предпочтениях, даже сами себе, потому что боимся осознать свои истинные желания и потребности. Порой опасаемся, что нас не поймут или выставят извращенцем. Но эти желания и стремления никуда не уходят, Они постоянно с вами, только лишь вытесняются в бессознательное и уже оттуда дают о себе знать. Тогда включаются механизмы психологической защиты и неизрасходованная энергия ваших желаний может проявляться в виде неврозов, психозов, конфликта личности, психосоматических заболеваний и прочих заболеваниях. Поэтому предлагаю вам лучше узнать себя с помощью тестов. И использовать свою сексуальность для полной и яркой жизни. Визуальный тест на определение предпочтений в сексе лучше пройти в книге, так как в нем присутствует рисунок. Третий. Тайны вашей сексуальной жизни. Тест-опросник. Ответив себе искренне на все 100 вопросов, представленных ниже, вы лучше узнаете себя и свои истинные желания, стремления в сексуальной реализации. Вы поймете, как далеки вы от того, что действительно желаете. Или наоборот, можете обнаружить, что многое из тайных желаний вами уже осуществлено. Этот опросник позволяет проникнуть в ваши тайные желания и вывести на поверхность неудовлетворенные сексуальные порывы. Его можно использовать и в паре, чтобы лучше понимать стремление, предпочтения партнера, а также рассказать, не стесняясь о своих. Как пользоваться опросником? Опросник состоит из 13 частей, в каждой из которых несколько вопросов. Вам необходимо крайне искренне ответить на эти вопросы и подсчитать результаты «да» по каждой части. Чем их больше в конкретной части, тем более значима для вас эта область сексуального проявления вашей личности. Также, если в какой-то из частей опросника много ответов нет, это говорит о блокировке, отторжении вами этой области сексуальной направленности. Как это понимать? Тут вам поможет заглянуть в себя и проанализировать еще раз вопросы этой части, понять, почему так и надо ли что-то менять, хочется ли. Итак, приступаем. Отвечайте «да», если согласны с высказыванием, «нет», если не согласны. Старайтесь не использовать вопрос, прибегайте к нему, если совсем сбиты с толку и не понимаете, как среагировать на вопрос. Приготовьте ручку и бумагу. Вопросы по темам. Часть первая – ваша личная сексуальная удовлетворенность. Отвечайте «да», «вопрос» или «нет». Первое – удовлетворяет ли вас в целом сексуальная жизнь? Второе – свободно ли вы с мужем обсуждаете свою интимную жизнь? Третье – полностью ли вам хватает секса с мужем? Четвертое – хотите ли вы заниматься сексом чаще? Пятое. Бывает ли так, что вам хочется секса, но вы вынуждены воздержаться? Шестое. Бывает ли такое, что вам хочется секса, а у мужа нет возможности или желания? Часть вторая. Ваша сексуальная свобода. Семь. Есть ли у вас постоянный любовник? Восемь. Был ли у вас постоянный любовник? Девять. Хотелось ли бы вам втайне завести себе любовника? Десять. Изменяли ли вы мужу с другим мужчиной? Одиннадцать. Допускаете ли вы мысль о том, чтобы изменить мужу? Двенадцать. Сможете ли вы переспать с понравившимся стриптизером? Тринадцать. Готовы ли вы переспать с мужчиной в интересах дела? Четырнадцать. Влечет ли вас иногда к другим мужчинам? Пятнадцать. Нравится ли вам мужской стриптиз? Шестнадцать. Снятся ли вам сны, что вы занимаетесь сексом не с мужем? Семнадцать. Как вы думаете, простит ли вам муж измену, если узнает о ней? Часть третья – сексуальная удовлетворенность вашего мужа. 18. Бывает ли такое, что муж предлагает заняться сексом, а вам не хочется или вы отказываетесь? 19. Изменяет ли вам муж или есть ли у вас подозрение, что это так? 20. Как вы думаете, пользуется ли ваш муж услугами проституток? Двадцать один. Заглядывается ли ваш муж иногда на других женщин с явным сексуальным интересом? Двадцать два. Простите ли вы измену мужу, если узнаете об этом? Часть четвертая. Ваша склонность к лесбийству. Двадцать три. Был ли у вас секс с женщиной? Двадцать четыре. Нравится ли вам секс с женщинами? Двадцать пять. Хотите ли вы попробовать секс с женщиной? Двадцать шесть. Влечет ли вас иногда к женщинам? 27. Нравится ли вам женский стриптиз? 28. Снятся ли вам сны, что вы занимаетесь сексом с женщиной? 29. Ласкаете ли вы иногда саму себя? 30. Можете ли вы довести себя до оргазма сами? Напомним, что нужно отвечать да, вопрос или нет. Часть пятая. Ваша склонность к эксгибиционизму. 31 сможете ли вы инкогнито работать стриптизершей? 32. Любите ли вы ходить голой по квартире? 33. Бываете ли вы на нудистских пляжах? 34. Любите ли вы ходить одетой, но без нижнего белья? 35. Возбуждает ли вас, когда вы чувствуете, как кто-то рассматривает ваше тело? 36. Нравится ли вашему мужу, когда вы ходите голой по квартире? 37. Ходит ли муж без вас в стрип-клубы? Часть шестая. Ваша склонность к групповому сексу. Тридцать восемь. Готовы ли вы заняться сексом с риском быть увиденной посторонними? Тридцать девять. Возбуждает ли вас мысль, что за вами могут подглядывать посторонние во время секса? Сорок. Снятся ли вам сны, что кто-то посторонний подглядывает за вами во время секса? Сорок один. Нравится ли вам подсматривать, как другие занимаются сексом? Сорок два. Нравятся ли вам порнофильмы? 43. Снятся ли вам сны, как другие занимаются сексом? 44. Занимались ли вы групповым сексом? 45. Нравится ли вам групповой секс? 46. Хотелось ли бы вам попробовать групповой секс, например, инкогнито? 47. Хотите ли вы попробовать секс с двумя мужчинами? 48. Обсуждал ли с вами муж возможность пригласить третий еще одну женщину? 49. Снятся ли вам сны, что вы занимаетесь групповым сексом? 50. Допускаете ли вы свингерство? 51. Считаете ли вы сексуально привлекательной какую-либо знакомую вам пару? Часть 7. Ваши интересы к играм для взрослых? 52. Играете ли вы с мужем в эротические игры для взрослых? 53. Хотите ли вы поиграть в новые эротические игры для взрослых? 54. Практикуете ли вы с мужем ролевые секс-игры? 55. Хотите ли вы поиграть в ролевые секс-игры? Напомним, что на вопросы нужно отвечать «да», «вопрос» или «нет». Часть восьмая. Ваш интерес к обмену ролями в сексе. 56. Менялись ли вы с мужем ролями в сексе, становясь особой противоположного пола, или хотите ли попробовать такое? 57. Нравится ли вашему мужу переодеваться в женское белье? 58. Пробовали ли вы переодевать мужа в женское белье? Часть 9. Ваша склонность к доминированию или подчинению? 59. Смогли ли бы вы инкогнито работать проституткой? 60. Возбуждает ли вас мысль о сексе по принуждению? 61. Снятся ли вам приятные сны об изнасиловании? 62. Практикуете ли вы с мужем игру в доминирование? 63. Хотелось ли бы вам попробовать доминирование? 64. Снятся ли вам сны, что кто-то явно доминирует в сексе? 65. Нравится ли вам испытывать боль во время секса? 66. Пробовали ли вы фистинг? 67. Нравятся ли вам большие или толстые члены? 68. Нравится ли вашему мужу испытывать боль во время секса? часть 10 разнообразие вашего секса девять часто ли вы с мужем меняете сексуальные позы семьдесят можете ли вы сходу придумать новую сексуальную позу семьдесят один хотелось ли бы вам разнообразить практикуемые позы семьдесят два стесняетесь ли вы предлагать мужу новые позы семьдесят три есть ли в доме места где вы еще не занимались сексом семьдесят четыре Хотелось ли бы вам найти в доме новые места для секса? 75 – Можете ли вы спокойно предложить мужу новое место для занятия сексом дома? 76 – Любите ли вы заниматься сексом в новых местах? 77 – Хотелось ли бы вам заняться сексом в новом месте? 78 – Любите ли вы заниматься сексом в крайне необычных местах? 79 – Готовы ли вы заняться сексом в лифте? 80 – Готовы ли вы заняться сексом в кабинке общественного туалета? 81. Снятся ли вам сны о сексе в неожиданном месте? Напомним, на ответы нужно отвечать «да», «вопрос» или «нет». Часть 11. Оральный секс. 82. Нравится ли вам делать минет? 83. Делаете ли вы мужу минет? 84. четыре. Хотели ли бы вы научиться идеальному минету? 85 занимается ли муж с вами кунилингусом восемьдесят шесть нравится ли вам когда с вами занимаются оральным сексом часть двенадцатая анальный секс восемьдесят семь практикуете ли вы анальный секс восемьдесят восемь хотите ли вы попробовать анальный секс восемьдесят девять снятся ли вам сны что вы занимаетесь анальным сексом девяносто чувствительный ли анус у вашего мужа девяносто один пробовали ли вы играть с анусом вашего мужа? Часть 13. Использование секс-игрушек и секс-косметики. 92. Используете ли вы с мужем секс-игрушки? 93. Хотите ли вы попробовать новые для себя секс-игрушки? 94. Знаете ли вы что-нибудь о современных секс-игрушках? 95. Слышали ли вы о комбинированных секс-игрушках? 96 используете ли вы с мужем специальную мебель для секса? 97. Слышали ли вы о современной мебели для секса? 98. Используете ли вы интимную косметику? 99. Хотите ли вы попробовать новую для себя интимную косметику? 100. Знаете ли вы что-нибудь о современной интимной косметике? Как понять результаты? Сейчас, ответив на 100 вопросов, вы понимаете лучше свои предпочтения в сексе, что вам действительно нравится, а что нет. Какой вид сексуального контакта для вас предпочтителен, какой безразличен, а какой хотелось бы попробовать или исключить? Такое понимание даст вам анализ ответов «да» и «нет». Чем больше «да» в какой-либо из частей и конкретно в каких частях присутствуют полностью ответы «да», Вы можете быть уверены, что это более значимые для вас области сексуального проявления вашей личности. Так и по ответам нет. Если в каких-либо частях опросника они преобладают, то это говорит о том, что данная область сексуальной направленности заблокирована или же попросту не интересна вам сейчас. Отмечу еще и по преобладанию в какой-либо из частей ответов вопрос. Это характеризует вашу заинтересованность в данной области сексуального проявления. Но по какой-то причине, известной вам или нет, вы не решаетесь включить ее в свой арсенал для секса. Ответьте себе честно, почему? И стоит ли попробовать действовать в сексе так? Пойдем еще дальше и определим более полно ваши сексуальные наклонности и силу их проявления, силу полового инстинкта а, возможно, и вскроем патологии в сексуальной сфере. Готовы? Тогда приступаем к следующему, последнему провокационному тесту этой книги. Четвертый тест. Определяем вашу сексуальность и предпочтения. Этот тест настолько точный, что вы поразитесь результатом и узнаете о себе много интересного о вашей сексуальности. Для определения сексуальных предпочтений и достоверности результатов по тесту вам необходимо ответить на все вопросы без исключения. Долго не думайте, отбросьте сомнения и выбирайте самый близкий вам ответ из предложенных вариантов. Этот тест вы можете делать наедине или совместно с партнером, так интересней даже. Это поможет вам лучше узнать предпочтения друг друга в сексе. Обнажая тайны, вы становитесь ближе. После того, как ответите на все 29 вопросов, составьте формулу своих ответов, пользуясь таблицей и выбирая индексы в колонке, соответствующей вашему полу. Подсчет результатом может показаться сложным, но оно того стоит. Ведь чем лучше мы себя знаем, тем легче получить желаемое в постели. А теперь вперед. Сам тест. Пожалуйста, приготовьте бумагу и ручку. 1. Кто для вас наиболее противен? А. Жаба. Б. Медуза, В. Мышь, Г. Змея, Д. Летучая мышь, Е. E, паук. Второй. По вашему мнению, групповой секс, полигамия – это А. Утомительно, Б. Нормально, В. Возбуждающе, Г. Абсурдно, Д. Беспокойно. Третий. Вы решили написать роман. С какой бы фразы вы его начали? А. Вино лилось в большом количестве. Б. Б. Вкус к сентиментальным фантазиям пришел ко мне довольно поздно. В. Особенно мне запомнились его-её руки. Г. Мечтал иметь весь мир, но не имел ничего. Д. Это был самый обычный нож, которым пользуются простые люди. Е. Воздух. Много воздуха и тишина. 4. Вы парфюмер. Какое название дадите своим новым духам? А. Небо. Б. Гранит. В. Остров, Г. Кровь, Д. Волосы, Е. Яд. Пятый. Как вы думаете, край света это... А. Пустыня, Б. Остров Пасхи, В. Северный полюс, Г. Заброшенная деревушка, Д. Антарктида, Е. Вершина Эвереста. Шестой. Если бы одно из привычных слов стало неприличным, то какое бы оно было? А. Еще... «Б» – спасибо, «В» – нет, «Г» – зачем, «Д» – пойдем, «Е» e, – быстро. 7. Вы делаете татуировку. Какой рисунок выберете? «А» – дракон, «Б» – какой-либо номер, «В» – павлин, «Г» – имя, «Д» – пронзенное стрелой сердце, «Е» e, – афоризм, крылатая фраза. 8. Вы вернулись домой. В чем вы предпочтете находиться дома? А. В шелковом халате. Б. В теплой кофте. В. В пестром хлопковом халате-пижаме. Г. В спортивном костюме. Д. Ходить голышом. Е. В том, что попадется под руку. 9. Вы рекламщик. Выберите слоган для нового молочного напитка. А. Бокал жизни. Б. Секрет долголетия. В. Вкус фермы г свежесть д глоток материнского молока е e молочная роса десять где лучшее место для знакомства по вашему мнению а в баре б на улице в в театре на концерте г на работе д в лифте е e в ресторане на семейном торжестве 11 вы сделали ремонт в ванной комнате Какая она теперь? А. Чёрного цвета. Б. С растительным орнаментом. В. В нежных постельных тонах. Г. Белоснежная. Д. Вся в зеркалах. Е. E, разноцветная, несколько ярких оттенков. 12. Какую игрушку из своего детства вы бы оставили на память? А. Мяч. Б. Плюшевого мишку. В. Воздушного змея. Г. Качели. Д. Любимую куклу. Е – конструктор. 13. Какой плод метафорически мог бы стать запретным вместо запретного яблока? А – персик. Б – инжир. В – манго. Г – грецкий орех. Д – апельсин. Е e, – слива. 14. С чем у вас ассоциируется слово «нога»? А – исповедь. Б – сон. В – смерть. Г – ходьба. Д – соблазнение. Е. Творчество. 15. Вам подарили треснувшую чашку. Что вы сделаете? А. Спрячете в дальний шкаф. Б. Будете использовать. В. Подклеите. Г. Выбросите. Д. Замените в магазине. Е. Продезинфицируете. 16. Мелодия какого музыкального инструмента оказывает на вас наибольшее эмоциональное воздействие? А. Флейта. Б. Скрипка, В. Орган, Г. Фортепиано, Д. Виланчель, Е. E, труба. 17. Во что должен быть одеть человек, которого вы способны полюбить? А. В свежий хлопок, Б. В теплую шерсть, В. В гладкую кожу, Г. В нежный шелк, Д. В струящийся атлас, Е. E, в мягкий бархат. 18. Чего вам иногда безумно хочется? А, хорошую порцию бифштекса, Б, стакан холодной воды, В, целую плитку шоколада, Г, шампанского, Д, клубнику со сливками, Е, e, что-нибудь хрустящее. 19. С чем у вас ассоциируется слово вода? А, с дождем, Б, с водопадом, В, с волной, Г, с озером, Д, со страхом утонуть, Е, e, с жаждой. 20. Где вы предпочтете отдохнуть после обеда? А. В гамаке. Б. На траве. В. В постели. Г. На песке. Д. На ковре. Е. В шезлонге. 21. Вас пригласили на маскарад. Какой костюм вы выберете? А. Священник или монахиня. Б. Нимфа или эльф. В. Маркиз или маркиза. Г. Бородач или цыганка. Д. Проститутка или бандит? Е. E дикарь или дикарка? 22. В случае срочной необходимости выйти замуж или жениться, кого вы выберете? А. Глухонемого-глухонемую? Б. Девяностолетнего старика-старуху? В. Лысого-лысую? Г. Слепого-слепую? Д. Убийцу? Е. E Гомосексуалиста-лесбиянку? 23. Какое высказывание кажется вам верным? А. Эротизм других – это порнография. Б. Эротизм относится к душе, а порнография – к телу. В. От эротизма к порнографии – изредка наоборот. Г. Эротизм и порнография – это одно и то же. Д. Более вульгарно то, о чем говорят вслух. Е. Понятие греческого происхождения – «эрос» – любовь, «порнос» – проституция – Они совершенно разным. 24. Кто использует палочку? А. Дирижер. Б. Слепой. В. Учитель. Г. Волшебник. Д. Полицейский. Е. Путешественник. Пилигрим. 25. Что, по вашему мнению, дико, смешно, нелепо? А. Посетить лагерь нудистов. Б. Собирать, коллекционировать эротические картинки. В. Быть официально помолвленным. Г. Носить купальник под леопарда. Д. Быть клиентом брачного агентства. Е. E, вступить в брак с девственником-девственницей. 26. В какое животное вы хотели бы превратиться? А. В орла. Б. В дельфина. V, в. Волка. Г. В леопарда. Д. В бабочку. Е. В лебеде. 27. Выберите одну из фигур. Примечание. К сожалению, мы вынуждены пропустить этот вопрос ввиду аудиоадаптации. Конец примечания. 28. Вам очень легко пробыть 24 часа. А. Без сна. Б. Без умывания. В. Без выхода из помещения. Г. Не вставая с постели. Д. Без еды. Е. Ни с кем не разговаривая. 29. Вам очень тяжело пробыть 24 часа. А. Без сна. Б. Без умывания. В. Без выхода из помещения. Г. Не вставая с постели. Д. Без еды. Е. Ни с кем не разговаривая. Как понять результаты? Таблица для подсчета. Вы ответили искренне на все вопросы. Теперь приступим к составлению формулы своих ответов. Будем пользоваться представленной ниже таблицей, выбирая индексы в колонке, соответствующие вашему полу. Возьмите отдельный лист и запишите «плюс» и буквы, которые стоят напротив вашего ответа. Расшифровка для женщин. Вопрос номер один. Если вы ответили «А», поставьте «плюс», «плюс», «М». «Б», поставьте «В». «В», «плюс». «Г», поставьте «Э», «А». «Д», поставьте «М», «Н». «Е», поставьте два «плюса». Вопрос номер два. Если вы ответили «А», Поставьте «плюс Э и», «Б» – «ПП», «В» плюс и «Г» минус, «Д» плюс пп г минус д е минус. Вопрос номер три. Вариант А. Поставьте «ПА», вариант «Б» плюс-плюс «ВВ», «В» минус, «Г» плюс «Е» с «Н», «Д» плюс «М» «Н», «Е» плюс е с н д м н е г Вопрос номер четыре. Вариант А. Поставьте минус. Вариант Б. Плюс Э Г. В. Плюс В И Н. Г. Минус. Д. Плюс Плюс С А. Е. Плюс Плюс МН. Вариант пять. А. Поставьте плюс Э. E, Б. Поставьте В. В. Плюс И. Г. Плюс С Н. Д М А Е Г. Вопрос номер шесть. Вариант А. Поставьте Е А Н. Вариант Б. Плюс плюс М В плюс плюс Г плюс D, плюс В Е. Поставьте Г И. Вопрос номер семь. Вариант А. Плюс плюс С B, плюс М В E, А Н. Вариант Г Д Е М И. Вопрос номер восемь. Вариант А Вариант Б Н Вариант В В Г И Вариант Г Вариант Д Э П А Вариант Е e, Вопрос номер девять. Вариант А П Вариант Б И Вариант В плюс, вариант Г ВМ, вариант Д плюс плюс А, вариант Е e, плюс плюс Г. Вопрос номер 10. А плюс Б ВСП, вариант В и вариант Г плюс Д плюс плюс М. вариант Е e, плюс плюс. Вопрос номер 11. Вариант А плюс ВМ, вариант Б поставьте и вариант В плюс плюс вариант G N D плюс плюс E E P M вариант Е e, минус Вопрос номер 12 А поставьте P вариант B плюс, плюс плюс A вариант V плюс I И. вариант G плюс плюс G E вариант D S вариант E вариант Е плюс M вопрос номер тринадцать вариант а минус б плюс плюс э м вариант в плюс г и вариант г минус вариант д плюс вариант е в вопрос номер четырнадцать вариант а плюс м м б а а вариант в минус вариант г с Вариант Д плюс Е e, В. Вариант Е e, плюс В И И М. Вопрос пятнадцать. Вариант А минус. Вариант Б плюс плюс М В В П М. Вариант Г плюс плюс Г. Вариант Д плюс Е С Е плюс. Вопрос номер шестнадцать. Вариант А. Плюс-плюс ГИ. Вариант Б. ВМА. Вариант В плюс-плюс. Г минус. Д плюс П. Е плюс ЭС. Вопрос 17. А минус. Б плюс П. В плюс ВН. Вариант Г. Плюс-плюс ЭГГА. Вариант Д. Плюс-плюс. Е и Н. Вопрос восемнадцать. Вариант А e. Вариант Б Вариант В М. Вариант Г П И. Вариант Д И. Вариант Е А. Вопрос девятнадцать. Вариант А поставьте Е. Вариант Б И. В В. Г Д М Н. Е, А, И. Вопрос 20. А. Поставьте И, Н. Б. Плюс Г. В. Плюс В. Вариант Г. Плюс-плюс Э, e, Э. E. Д. Плюс-плюс М, А. Е. E, поставьте П. Номер 21. А. Плюс В, И. Б. Минус. В. Плюс-плюс П. Г. М, И. Д. Плюс, плюс С, С, А. Вариант Е, плюс, плюс, Э, Э, Н, Н. Номер 22. А, плюс, П. Б, минус, В, плюс, И. Г, поставьте, В. Д, плюс, плюс, Г, Г, С. Вариант Е, плюс, плюс, Э, М, А, Н. Вопрос 23. А, плюс, плюс, И. Б, П, М в плюс плюс г плюс а д плюс плюс с и е минус вопрос номер двадцать четыре вариант а м н и вариант б плюс плюс в плюс плюс г э м н вариант д плюс плюс с и вариант е e, плюс вопрос номер двадцать пять вариант а плюс Вариант Б, плюс-плюс. Вариант В, Э, И, Н. Вариант Г, плюс В, А. Вариант Д, М, И. Вариант Е, e, плюс Г, С. Вопрос номер 26. А плюс. Б Г. В, М. Г, поставьте М, И. Вариант Д, плюс-плюс, Э, e, С, С, А. Вариант Е, плюс-плюс ВИ. Вопрос 27 мы вынуждены пропустить из-за аудиоадаптации. Номер 28. Вариант А, плюс-плюс ВВ. Вариант Б, САЭ. Вариант В, МИИ. Вариант Г, плюс. Вариант Д, плюс-плюс. Е, минус. Вопрос номер 29. А, ИПАН. Б, плюс плюс В плюс плюс Е вариант Г напишите Г Д плюс плюс Е Ф С И расшифровка для мужчин вопрос 1. А плюс плюс П Б Е Г вариант В плюс Г С И Д М Е плюс плюс В И вопрос номер два А плюс М А Н Б Э, Г, П, В плюс В, П, П, И. Г, минус, Д, плюс, Е, минус. Вопрос номер три. А, минус, Б, плюс, плюс, М. Вариант В, минус, Г, плюс, И. Д, плюс, плюс, С, С. Е, плюс, П. Вопрос номер четыре. А, минус, Б, плюс, В, плюс, Г, Э, М, И д плюс плюс вп е плюс плюс вопрос номер пять вариант а плюс n и б вариант в плюс г плюс e д м вопрос номер шесть вариант а минус b плюс плюс п в а г плюс вариант d ГВМИ вариант Е e, Г. Вопрос номер семь А СА Б М В Н вариант Г вариант Д Э e. вариант Е e, ЭПИ. E, Вопрос номер восемь варианты А Б ЭИ вариант В вариант Г П вариант Д В Г А Н вариант Е e, плюс. Вопрос номер девять. Вариант А плюс С А. Вариант Б М И В плюс Е. E, вариант Г минус. Вариант Д плюс плюс Е e, плюс плюс Г Номер десять. Вариант А плюс Е. E, вариант Б В. Вариант В И. Вариант Г плюс Г С Д плюс плюс А Н Е плюс плюс М П. Вопрос номер одиннадцать. Вариант А плюс. Вариант Б А. Вариант В плюс С. Вариант Г В Г М Н. Вариант Д П М. Вариант Е П И. Номер двенадцать. А минус Б плюс плюс Г С В И И Г плюс плюс Г А Д минус Е Плюс ММ. MM. Вопрос 13. А, В и С. Вариант Б. Плюс, плюс Э, М. Вариант В. Плюс И. Вариант Г. С. Вариант Д. Плюс П. Вариант Е. E, Г. Вопрос номер 14. А, ММ. Вариант Б. Минус. Вариант В. А, И. Вариант Г. Г, С, С вариант д плюс в вариант е e, плюс э и м вопрос пятнадцать а минус б плюс плюс в э э вариант г плюс плюс и вариант д п а вариант е e, плюс вопрос номер шестнадцать вариант а плюс плюс б э п в плюс плюс г и вариант д плюс с м и вариант е плюс вопрос номер 17 а минус b плюс вариант в плюс м вариант г плюс плюс п а вариант д плюс плюс в и вариант е минус номер 18 а плюс плюс п а а плюс плюс в м вариант г с вариант д и вариант е плюс плюс вопрос номер девятнадцать а минус б н в плюс плюс в а вариант д плюс с вариант е e, н вопрос номер двадцать вариант а и б г п вариант в плюс вариант г плюс плюс в вариант д плюс плюс м вариант е e и вопрос номер 21 вариант а плюс VGSS, вариант Б минус в плюс плюс P, G, e, M, N, вариант д г вариант е e, плюс плюс и вопрос номер 22 вариант а минус вариант Б минус вариант в плюс плюс SS, G, e, I, вариант д плюс плюс GNA, вариант е e, плюс плюс мн. Вопрос номер 23. Вариант А, плюс А. ВА, вариант Б, минус. Вариант В, плюс плюс. Вариант Г, плюс Э, С, М, И. Вариант Д, Н. Вариант Е, плюс плюс И. Вопрос номер 24. Вариант А, В. Вариант Б, плюс плюс э, А. Вариант В, плюс плюс М. Вариант Г, П. Вариант Д, плюс плюс Г, С, С вариант е минус вопрос номер 25 а плюс э б плюс плюс с в гп вариант г плюс в в вариант д м и и вариант е плюс вопрос номер 26 а плюс в с а н b плюс в минус г м и д плюс плюс э, м с е плюс плюс Вопрос номер двадцать семь. Отсутствует аудиоадаптация. Мы его пропускаем. Вопрос номер двадцать восемь. А. Плюс-плюс В, П, И, И. Б. Н, С, А, Э. В. Плюс. Г. Плюс. Д. Плюс-плюс М. Е. Минус. Вопрос номер двадцать девять. А. Г. Б. Плюс-плюс. В. Плюс-плюс Э. Г. В. С, А. D++, Е e, M и P. Далее смотрим результат. Анализируем данные. Подсчитайте число знаков плюс, число всех букв, число каждой буквы в отдельности в ответах в таблице. Первое. Сколько плюсов? Если число знаков плюс, первое, меньше 15, то у вас крайне слабый темперамент. Секс вам практически не интересен и не нужен. К теме отношений вы равнодушны. Второе. От пятнадцати до двадцати четырех. У вас слабый темперамент. Вы можете заниматься сексом, если только вас об этом просит партнер. Иначе говоря, сексу вы предпочтете заняться лучше хобби или работой. Четвертое. От двадцати пяти до тридцати. Темперамент у вас средний. Вы спокойно реагируете на периоды затишья в вашей личной жизни, но при этом страсти не лишены, когда речь заходит о сексе. Четыре. От тридцати одного до сорока. У вас сильный темперамент. Вы влюбчивы, обладаете страстностью, вам необходимо быть окруженным поклонниками, поклонницами. Вы любите секс и занимаетесь им страстно и с интересом. Умеете получать и доставлять удовольствие. Долгое воздержание для вас пытка. С вашим темпераментом вам необходим равный партнер, так же, как и вы заинтересованный в этой части жизни. 5. От 40 до 70. У вас чрезмерный темперамент. Ваш страстный дух может увести вас на путь извращений, застить пеленой постоянной нацеленности на сексуальную разрядку дать зацикленность на сексе но можно перенаправить частично через но можно перенаправить частично чрезмерный темперамент в созидательное русло на творчество спорт работу такой темперамент часто можно встретить у каскадеров спортсменов в экстремальном виде спорта. второе сколько всего букв если сумма всех букв, Первое. Меньше 30, то половой инстинкт слабый. Такие люди склонны к асексуальности, могут прожить всю жизнь без секса. Второй. От 31 до 40, то половой инстинкт обычный. Вы понимаете, что значит страсть, возбуждение и в постельных играх не откажете, но предпочитаете при этом занять пассивную, принимающую позицию. Сексуальные отношения никогда не будут для вас стоять на первом месте. Третье. От 41 до 50. У вас сильный половой инстинкт. Это выдает вас выносливого, страстного любовника. Любовницу, легко овладевающую вниманием любого мужчины. Вы сексуально притягательны для противоположного, а иногда и для своего пола. Вы источаете природную сексуальность. Мужчину с сильным половым инстинктом окружающие воспринимают как лидера, героя, а женщине с таким половым инстинктом могут судачить, так как она часто красива, около нее всегда много мужчин. От проститутки до кинодивы, от охотницы за мужчинами до девушки мечты. Так воспринимают женщин с сильным половым инстинктом. 4. Более 50. У вас чрезмерный половой инстинкт. Чем это может быть опасно? Вы легко впадаете в крайности. Вы неразборчивы в сексуальных связях и средствах удовлетворения своих сексуальных желаний. В дело идет все, что угодно. При таком половом инстинкте может наблюдаться нимфомания, различные извращения и помешанность на сексе. Также сексуальные маньяки – обладатели именно чрезмерного полового инстинкта. Третье. Каких букв больше? Сумма каждой буквы в отдельности дает точное определение сексуальных наклонностей. Э. Экзибиционизм. Это получение сексуального удовольствия от демонстрации своего обнаженного тела и действий с ним. Г. Гомосексуализм. Получение сексуального удовлетворения только с партнерами одного с вами пола. М. Мазохизм. Достижение оргазма возможно лишь при получении унижения, боли и стязаний. С. Садизм. Получение сексуальной разрядки возможно только через подавление, унижение других, причинение им боли. П. Полигамия. Склонность к сексу с несколькими партнерами одновременно или последовательно, но партнеров должно быть больше, чем один. Как вариации, секс с двумя девушками, секс с мужчиной и женщиной одновременно или фантазии во время секса с участием в них других людей. И. Извращенность. Она может выражаться в различных комбинациях с другими наклонностями, как их низшая концентрированная форма. А. Анимализм. Это получение оргазма от грубых ругательств, грубого обращения, проявления животных инстинктов, жесткого секса. Н. Нарциссизм. Самолюбование, получение сексуального удовольствия возможно только, когда человек видит свое отражение, например, в зеркале во время секса. Когда партнер говорит ему во время акта любви комплименты и всячески расхваливает его. В. Вуаеризм. Получение сексуальной разрядки при подглядывании за другими, когда те занимаются сексом или присутствуют какие-либо возбуждающие наблюдателя события. Вуаеристы часто занимаются сексом при просмотре порнофильмов. Интересные примеры проявления сексуальных наклонностей вы можете найти, прослушав мою книгу «Сексуальные фантазии. Что скрывают мужчины?». Четвертое. Количество каждой буквы и значимость. Первое. Если число какой-либо буквы меньше 6, можете выдохнуть. Это значит, что наклонность вас отсутствует. Второе. Если число какой-либо буквы от 6 до 8, это значит, что наклонность выражена слабо. Вам может этот вид сексуального опыта казаться привлекательным, вы можете иногда желать его использовать, но зацикливаться и даже пробовать не станете. Третье. Если число любой буквы от 9 до 11, наклонность – не патология, не путайте и не пугайтесь, выражена сильно. То есть в этом направлении сексуальных предпочтений вы себя признаете и принимаете. Вы желаете проявлять себя согласно этой наклонности, вы сами знаете, что это вас заводит в сексе. Четвертое. Когда число любой буквы выше 11, это свидетельствует о патологии в сексуальной сфере, чрезмерному помешательству в сексе с использованием этой грани сексуальности. Эта патология требует коррекции психотерапевтическими методами, если справиться с ней самостоятельно у вас не получается. Используйте эти подсказки. Сейчас... Когда вы знаете о фазах развития сексуальности, знаете свою реальную ориентацию, свои пристрастия и особенности ваших сексуальных проявлений, вам будет легче реализовать себя в сексе, понимать себя и наслаждаться своими желаниями, а если вы делали тесты в паре, то и желаниями партнера. Теперь вы сможете получать более яркие удовольствия от отношений и секса. Надеюсь, вы не были слишком шокированы результатами этого сексуального исследования, ведь обнажая свои тайны перед партнером, вы становитесь ближе друг к другу, а обнажая тайные желания перед самим собой, вы становитесь более целостной личностью, обретая сознание того, кто вы в сексе. Рекомендуем прослушать и прочитать другие мои книги для полного погружения и освоения вопроса сексуальной реализации. «Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины?» Женский оргазм – лучшее руководство. Кунилингус – лучшее руководство для мужчин. Яркий оргазм – техники якорения и НЛП-приемы – лучшее руководство для женщин. На этом, оставив вас наедине с полученными знаниями, я прощаюсь до следующей книги.